Глава 22 Ночами приходилось тяжелее всего. Марина обслуживала одного клиента за другим. При этом душа её витала где-то под потолком. Она действовала как робот, улыбалась, стонала, говорила. Только когда на прикроватном столике появлялись деньги, сознание возвращалось. К утру Марина должна была отдать Саше тысячу евро иначе её ждали неприятности. По счастью, не недоставала ещё одного клиента. Она удовлетворённо вздохнула. Педро ходил к ней вот уже несколько недель. До сих пор он желал только говорить с ней. Марина опустилась на кровать. Педро единственный видел в ней человека. Марина часто слышала от других девушек, что бывают такие клиенты. Мужчины, которые приходили в бордель, только чтобы поговорить. В крайнем случае они клали голову девушкам на колени. Долгое время Марине не везло. Она уже и не верила в подобные истории. Женщины и девушки вроде неё нуждались в таких сказках, чтобы продержаться, чтобы помнить, что не все мужчины на этой планете одинаковы, что среди них остались такие, которые не просто искали разрядки, а способны были проявить сочувствие к другому человеку. И вот появился Педро. Он не хотел секса. Марина вскочила и достала блеск для губ. Встречи с ним дарили ей радость. Педро расспрашивал о её жизни, о её чувствах, и при этом ещё ни разу не прикоснулся к ней. Поэтому она назвала ему своё настоящее имя. Он всегда садился на стол возле кровати, Ей не приходилось раздеваться, и на какое-то время Марина становилась той, кем была в действительности. Она не считала себя проституткой, которая добровольно раздвигает ноги, потому что ей не хватает секса. Нет. Она была пленницей, как и остальные девушки здесь. И нельзя было просто так вырваться из этой системы. Ведь Саша разыскал бы её где угодно. А если б не сумел то отыгрался бы на её родных. Он уже неоднократно давал понять это. Марина сама видела всё в его холодных глазах. Она с ужасом подумала о том, что Саша сделал с Ириной два дня назад. Он умел наказать так, чтобы клиенты не видели побоев. На ступнях Ирины не осталось живого места. Она не могла пройти и трех шагов. Саша сразу направлял посетителей к ней в комнату, чтобы она принимала их там, лёжа в постели. Ей запрещалось говорить об этом и даже намекать, что у неё что-то болит. В каждой комнате имелась камера. Марина часто гадала, зачем это нужно. Ирина как-то сказала, что Саша нередко шантажировал богатых и женатых клиентов. Марина машинально взглянула на камеру. Она сказала Педро, что он не попадёт в кадр, если так и будет сидеть возле кровати. Камера не захватывала этот угол. Чтобы выяснить это, Марина добровольно обслужила Игоря, толстого охранника. Когда тот уснул прямо в операторской, у неё появилась возможность заглянуть в каждый из мониторов. Камеры фиксировали только кровати и происходящее на них. В итоге Педро сунул ей лишние 50 евро. У неё перехватило дыхание, потому что она спрятала деньги от Саши. Оставалось надеяться, что он об этом никогда не узнает, иначе участь Ирины постигнет и её. Марина взглянула на себя в зеркало и закрасила тёмные круги под глазами. Зевнула и провела рукой по волнистым волосам, чёрным сотливам, словно шёлк. За них Саша прозвал её «Белоснежкой». Она улыбнулась своему отражению. Возможно, он даже прав. В дверь постучали. Должно быть, это Педро. Марина взглянула на часы. Он опаздывал уже на 10 минут. Она легко пробежала к двери и открыла. «Ты никого больше не ждёшь?» спросила Ирина. Не дожидаясь ответа, проковыляла внутрь и со вздохом опустилась на стул возле кровати. «Жду». «С минуты на минуту придёт Педро». Ирина пристально посмотрела на неё. «Это тот скромник, у которого не встаёт?» Она вскинула брови. «Ты ведь не втрескалась в него, нет? Сюда же приходит одно отребье». «Знаю», — ответила Марина и немного подкрасила губы. «Не волнуйся, я же не совсем дурочка». «Но Педро хорошо платит, и я ничего не делаю за это. Что ещё нужно?» «За этим я и пришла?» Ирина перешла на шёпот. Она бросила взгляд на камеру, словно желая убедиться, что не попала в поле её захвата. «Я знаю, как нам выбраться отсюда». «Что?» — удивлённо переспросила Марина. «И как же?» Ирина с триумфом достала из-под юбки пачку банкнот. «Вот как!» «Этого хватит, чтобы укрыться на первое время». Она склонила голову на бок. «Ну что, милая, ты со мной?» Марина сразу подумала о матери и о том, что сделает с ней Саша или его подручные. Она быстро замотала головой. «Ты же знаешь, как это опасно. Подумай о родных», — ответила она испуганно. Ирина отмахнулась и показала на свои ступни. «Опаснее, чем здесь, уже не будет. Однажды нас просто забьют насмерть». Взгляни на себя. Каждый день ты теряешь частичку души. Марина не знала, что ответить, и молчала. Она и сама понимала, что душа её разодрана в клочья. Удастся ли ей когда-нибудь начать нормальную жизнь с мужчиной, с детьми, с настоящей семьёй? Марина содрогнулась от одной мысли о том, чтобы добровольно отдаться мужчине. Она задержала взгляд на деньгах, Затем снова посмотрела на часы. Педро опаздывал уже на 30 минут. «Он больше не придёт. Ты того не стоишь». Мерзкий голос в голове прозвучал так громко, что Марина невольно вздрогнула. «Я не могу оставить семью в беде», прошептала она и заплакала.